Глава двенадцатая. Хомяк по имени Пломбир. Зачем двум взрослым нормальным женщинам, содержащим кошачий прайд и кучу собак, может потребоваться покупать хомяка? Да не зачем. И вовсе не собирались мы его покупать. Но у нас кошачий корм заканчивался. Вот мы с мамой зашли в зоомагазин который удобно располагался в аккуратно против нашего дома. Стоим за дамой, которая придирчиво выбирает пуходерку для кота. И вдруг видим пустую грязную клетку прямо на прилавке. А рядом заинтересованно сидит Кутузов. Кутузов – это кошка местная, зоомагазинная. У нее какая-то сволочь в магазинном дворике из пневматики выстрелила и выбила глаз. Глаз спасти не удалось. Хорошо, хоть кошка жива осталась. И вот она внимательно осматривает единственным оставшимся глазом внутренности клетки. Вообще-то все это странно, потому что продавцы тут аккуратисты и ничего грязного никогда не выставляют. А тут еще и бумажка какая-то скомканная валяется. Лениво раздумываю я. И тут бумажка чихает и разворачивается. И никакая какая-то не бумажка, а хомяк. Но в каком состоянии? Правая половина головы покрыта кровавой засохшей коркой. Глаза не видно, и не факт, что он под этой коркой есть. а а, -а жив еще. Я его уберу сейчас, говорит мне освободившаяся от дамы-продавщица. Представляете, хомяки подрались, и этому глаз повредили. Сильно. Все там загноилось. Короче, мы его кошке предложили. Но даже она есть не стала. Сидит, наблюдает. Мы с мамой ошеломленно переглянулись. Нет, все понятно. Всякое бывает. И хомяки вообще-то одиночки. Им компания не нужна. И они, если в клетке долго сидят вместе, запросто могут передраться пытаясь поделить территорию. Но этот комок белокремовой шерсти и раны был таким жалким, что мы, махнув рукой на то, что там кто про нас подумает, купили это несчастье и поволокли его домой. Решили, что хоть помрет в сытости. Клетку нам дали на время. Ну, то есть все понимали, что он не выживет, потому как с такой раной на голове выжить невозможно. Поэтому и клетку дали попользоваться, чтобы не разорять этих чукнутых постоянных клиентов. Опять же, относились к нам там хорошо и даже отговаривали от хомяка. Но мы же упертые. У волоклета помирающее существо и начали лечить. Хоть рану то промыть надо? Надо. Я думала, он кусаться будет. Да какое там? Сил у него совсем не осталось, только попискивал. После того, что мы увидели смыв засохшую кровь, стало понятно, что жить ему осталось немного. Но, как я уже выше писала, мы упертые, поэтому обработку хомяка довели до конца. А потом, боясь, что он у нас прямо в руках скончается, посадили в клетку. Хомяк сел, покачался от слабости, а потом достал из щеки одну маленькую семечку. Оглядел ее с сожалением оставшимся глазом, и спрятал обратно за щеку. Мы переглянулись. А он подумал, подумал и достал ее снова. Вздохнул и начал судорожно чистить ее от шкурки. Лапы дрожат, сам качается. Дочистил, собрался есть и чихнул. Уронил он свою драгоценную единственную семечку. Как же он начал ее искать? Он поворачивал голову. Осматривал оставшимся глазом кусок пола, обшаривал его лапками, потом переходил к следующему участку. Правда, очень быстро устал и обреченно замер. Семечки у нас были, а через пару минут были они и у хомяка. Небольшая такая кучка, с его рост примерно. Хомяк решил, что ему мерещится. Потом на пузе, прополз до кучи и начал грести к себе семечки обеими лапами. Хоть какое-то утешение, решили мы и оборудовали клетку коробочкой с мягкими салфетками, наполнителем на пол, мисочками с прочим кормом, кусочком яблока, огурца и салата. И оставили зверя в покое. Больше ничего для него мы сделать не могли. Но, как выяснилось, ему больше ничего и не надо было. Хомяк осмотрелся и решил, что помирить он еще успеет. А тут такая жизнь началась. Да, глаз у него остался только один. Но то, что он этим глазом видел, ему нравилось все больше и больше. Короче говоря, на следующий день я отправилась в зоомагазин и купила хомяку, которого мы назвали пломбиром, удобную клетку. Да ну, жив? Да ладно! Удивлялись в зоомагазине. Ну, повезло ему, значит. Я вернула зоомагазинную клетку обратно. К ней пришла кошка и, понимающая, на меня покосилась. Она-то нам пломбира и показала. Знала, небось, что такие хомяки не каждый день попадаются. А может, из-за глаза посочувствовала. Кто ее знает? Я ее не спрашивала. Пломбир оказался на редкость приятным зверем. Единственное, кроме глаза у него напрочь отсутствовало обоняние. Видимо, воспалительный процесс на голове затронул и нос. В клетке всю еду он ощупывал, долго рассматривал единственным глазом и только потом ел. Где стоят миски, он знал точно. Так что нас это не тревожило. А вот когда он сбежал, то, что он запахи не чувствует, звучало как приговор. Упустила его я. Настолько он стал ручным и привычным, что я не заметила, что клетку плохо закрыла. Он полюбопытствовал, что там за дверцы. Кошки на территорию, где была клетка, не допускаются, потому что там стоят цветы. А цветы с кошками живут у нас ровно столько времени, сколько надо, чтобы их выкопать, то есть недолго. Но хоть не слопают его. И это был единственный позитивный момент. Сколько мы не искали, пломбир как растворился в воздухе. Еду он не чует поэтому вполне может умереть с голоду. И как на зло на ум приходила та единственная несчастная семечка, которую он спрятал за щекой на самый-самый черный день. Миски мы ему расставили везде, где только можно, но он не показывался. От расстройства решили телевизор включить. Сидим, мрачно в него смотрим. И тут из-под мебели выбегает пломбир, Имчится мчится к нам возмущенно топая, типа сколько можно вас искать. Он мало того, что нас нашел, так еще и навстречу рванул, что для хомяков вообще не свойственно. Пломбир вернулся в свою клетку и несколько дней даже не смотрел в сторону дверцы. А потом, немного сменив гнев на милость, мог не подойти, но всегда держал дистанцию с этим опасным местом. А то мало ли, Как шагнешь опрометчиво, и прощай, любимая клетка. И опять бегай, ищи этих двуногих. Нет уж, приличные хомяки второй раз так не рискуют.